Глава шестая, в которой путешественники проходят мимо Марса, обходят малые планеты и беседуют с его верховным высочеством, великим моголом Юпитера. Сэр Саак бросился обратно в приборную комнату, перепрыгивая через три ступеньки за раз. Таби следовал за ним по пятам. Амина вышла из своей комнаты и направилась за ними. «Что случилось?» требовательно спросила девушка, что-то не так? Таби крикнул через плечо. — Эти меркурианцы охотятся за нами. Прямо над головой. Быстро приближается. — Спускайся, мы должны что-то сделать. Сэр Исаак бросился к клавиатуре. — Поменяем курс, — предложил Таби. — Давайте посмотрим, смогут ли они повернуться, когда мы повернем. Или как насчет того, чтобы двигаться быстрее? «Можем ли мы двигаться быстрее?» «Подождите», — приказал сэр Исаак. Он нажал две клавиши, черную на одной панели и белую на другой, и поднял те, которые были опущены. Затем он снова умчался наверх. У Таби было не больше времени, чтобы похвалить Амину за ее внешний вид. Она была одета точно так же, как и накануне, Но ее лицо раскраснелось от волнения, а глаза блестели так, что она была еще красивее, чем когда-либо. Когда сэр Исак вернулся, он опустился в кресло и слабо улыбнулся им. «На данный момент эта опасность миновала. Мы оставили их вне поля зрения, позади нас». «Так быстро?» — воскликнул Таби. «Уже скрылся из виду? Должно быть, мы летим очень быстро». Амина с облегчением посмотрела на него. Сэр Исаак произвел некоторые дополнительные настройки клавишами. «Я только что снова замедлил у нас», — сказал он. «Я бы не осмелился лететь так быстро, как мы только что двигались». «Ну и как быстро мы движемся на данный момент?» — поинтересовался Таби.